Он приказал принести вина и конфет. У него был красивый дом, самый красивый в Лидде, отделанный дорогостоящей простотой. Вдоль стен тянулись барельефы. Смуглая красавица прикорнула на своем ложе, а Хер продолжал говорить о песне песней и Когилете. Не понимаю, иронизировал он. «Почему, господа в Йемни так долго медлят с окончательным изъятием этих книг из священного писания? Что понимают они в «Песне песней», если считают грехом, когда я, в присутствии моей смуглой Тавиты, читаю писание? Что понимают они в «Кагилете», если запрещают мне толковать по-моему сатану и страшный суд? Даже в его теперешнем виде – Ученым нелегко согласовать Писание с их доморощенными правилами националистической морали. «И все-таки, — спросил Иосиф, — вы же потратили всю вашу молодость на изучение этих богословов и их догматов. Мясистое лицо молодого человека, живо отражавшее все его чувства, стало злобленным и печальным». Да я и по сей час не развязался бы с ними. Моим учителем был доктор Бен Измаил. Он пытался удержать меня и не без оснований. Ему было больно, что я отвратил лицо свое отъемнее. Причем это произошло из-за него. — Вы знаете доктора Бен Измаила? — прервал он себя. И так как Иосиф ответил отрицательно, он сказал горячо. «Большой человек! Вы должны увидеть его! Вы должны его услышать! Он единственный стоящий человек в этой стране!» Янай вскочил, забегал по комнате. «Мне рассказывали, — осторожно заметил Иосиф, — что доктору Бен Измаилу нелегко ладить с верховным богословом доктором Гамалиилом, хотя он и женат на его сестре. «Вам рассказывали?» насмешливо спросил в свою очередь Ахер, ухмыляясь всем своим массивным лицом. «Слышишь, Тавита?» И он слегка потрепал ее по плечу. «Этому господину говорят, что доктору Бен Измаилу нелегко ладить с Гамалиилом». Смуглянка, обсасывая конфетку, улыбнулась и взглянула на него. Ахер снял руку с ее плеча. «Вас правильно информировали, доктор и господин мой». Снова обратился он насмешливо и веско к Иосифу. «Ему нелегко». «Я слышал о ссоре», — продолжал Иосиф нащупывать почву, которая имела место между ним и Верховным Богословом в день очищения. «Да», — насмешливо согласился Ахер, — Это можно назвать и ссорой. Его маленькие глазки под широким лбом уставились на Иосифа. «Бен Измаил — мудрый человек», — сказал он. «Самый ученый человек в Ямнии, а верховный богослов — политик». Удивительно, сколько ненависти и насмешки вложила Хер в слово «политик». Между «мудрецом» и «политиком» Дело не могло обойтись без распри. Он снова сел. Он, по-видимому, старался сохранить спокойствие и начал рассказывать. С тех пор, как доктор Гамалиил занимает свой пост, он и его коллегия все время расходятся в вопросе о том, кому надлежит устанавливать праздники и ведать календарем. Одному только верховному богослову или всей коллегии в целом. В этом году, в начале месяца Тишри, дело дошло до открытого конфликта. Большинство советов во главе с Бен-Измаилом объявило, что лунные исчисления Гамалиила сомнительны. Гамалиил продолжал настаивать, определил первое Тишри, день Нового года, день очищения и праздника Кущей, исходя из своих оспариваемых данных и объявил их по всей стране как обязательные».